Laura voice. Iris Eden. Меня зовут Iris Grace Burrow, и вот моя история. Глава 1. Соединённые Штаты Америки, штат Теннесси, город Сторидж, 2589 год. Итак, это случилось 50 лет назад. Мне было 16, когда в нашем доме появился он, Дэн PSA, Personal Security Android 3001. Мой отец, Адриан Бюро, генерал американской армии защитников южных территорий от вторжения чужеродных андроидных систем, представил ко мне Денна для охраны. Ах, да, я забыла упомянуть о том, что задолго до моего рождения весь мир перешёл на использование системы Андроидов для защиты своих государств. Так как конвенцией по защите жизни и продолжения рода человеческого было принято решение внедрить в армию андроидов с последующим вытеснением человека из всех систем ведения боя. Андроид был точным прототипом человека, но значительно сильнее, выносливее. Они не чувствовали боли, не испытывали эмоций, владели всевозможными знаниями, необходимыми для ведения сражений. В общем, андроиды имели цель защитить жизнь человека. С тех пор, как их внедрили в армию, разработчики на этом не остановились и продолжали создавать, совершенствовать. В итоге был реализован широкий модельный ряд для различных целей. Их использовали в быту, на работе и, конечно же, в качестве телохранителей, кем и являлся мой Дэн. В сторидже без андроидов не обойтись. Город настолько сложно устроен, что в нём можно было легко потеряться без помощника и хорошей навигации. Центр Storage напоминал гигантскую паутину, все здания которого соединялись бесконечными переходами и стеклянными мостами, возвышающимися на сотни метров над землёй. Поэтому по центру можно было гулять, не спускаясь вниз, но также легко можно было и заблудиться, например, в этих свалках или бесконечным лесам. К счастью, я жила не в Storage, а в пригороде и могла наслаждаться прекрасными пейзажами. До коев ещё не успела добраться рука человека. Меня никогда не тянуло к жизни большого города. Там всё какое-то неживое и бессмысленное, лишь множество небоскрёбов с миллионами офисов в одних и публичными салонами в других. И после трудового дня средний статистический менеджер приспокойно мог отдохнуть в одном из таких домов терпимости. Нужно было всего лишь преодолеть один из воздушных мостов, где в свою очередь обитал ещё один слой общества великого сториджа безработные и несогласные с политикой властей. И если первые оказались на улице по причине очередных сокращений и реструктуризации, то вторые лишались дома из-за неугодных советов взглядов. К ним просто приходили и опечатывали жильё. Что сказать? Люди в Торидже и не заметили, как стали бессмысленными атрибутами своего времени. Только за пределами города ещё и можно было более-или умение нормально жить. В целом уклад жизни людей мало чем отличался от того, что существовал несколько сотен лет назад. Разница заключалась лишь в том, что на земле оставаться было уже небезопасно. Без респиратора внизу не отваживался оказаться даже бедняк. Конечно же, все обеспеченные и влиятельные представители нашего округа перебрались за сотни и тысячи миль от границы этого серого и холодного монстра, чтобы дышать воздухом, который будет поддерживать жизнь, а не медленно забирать её, отравляя тело своими токсинами. Так и мой отец решил жить посреди безграничных лесов и более не соваться в сторидж. Ему, как и всей правящей верхушке штата, было абсолютно наплевать на то, что творится в мегаполисе, и как люди постепенно саморазрушаются, превращаясь в подобных крыс, бесцельно бегающих по воздушным мостам.